Глава 9. Сочи, 21 августа. Славик спал на кровати, с блаженством обняв подушку. После короткой софы он, наконец, вытянул свои длинные ноги. Почти одновременно с моим приходом у него сработал будильник. Зъерошенный, он сел на постели и пояснил, что церемония прощания назначена на девять утра, так что надо поторапливаться». Про свои ночные приключения я не успела ему поведать, было не до того. Да и с утра мне стало казаться, что все это будто случилось не со мной. К тому же Славик поспешил сообщить, что в доме ночью опять был переполох. Льву позвонили бдительные соседи. Оказывается, накануне кто-то влез в его городскую квартиру. Дверь была чуть приоткрыта в течение суток, и соседи, поначалу не обратившие внимания, забили тревогу. Лев ночью вынужден был ехать в город и проверять имущество, а Славик увязался с ним, потому как Лев изрядно выпил и был не в состоянии сесть за руль. Вроде ничего ценного не пропало, но беспорядок навели жуткий. Даже мебель вспороли вандалы. Странно, но лев даже не особо огорчился из-за мебели. Хотя, что тут странного? На фоне смерти деда остальное кажется ему мелочами. Бедный лев, жаль его. Ещё и это ограбление. Я хотела заметить, что вчера было какое-то лунное затмение, не иначе. Воры и прочие аборигены активизировались и атаковали мирных людей. Но тут со стороны дома донеслись сдавленные рыдания и мы поспешили присоединиться к родным. Я стояла ближе всех к воротам, когда в них кто-то принялся колотить кулаком. «Дариночка, открой! Это, наверное, соседи. Зоя занята с бабушкой», — сморкнулась в платок Светлана Петровна. Я распахнула калитку. Возле припаркованной у ворот машины, что привезла тело деда из морга попрощаться с домом, маялся детина лет 25. Высокий, худощавый и нескладный. На нем была застиранная рубаха и слегка коротковатые потертые джинсы. Не очень чистые темные волосы прядями падали на глаза, делая его похожим на нестриженного йоркширского терьера. На фоне аккуратных и богатых домов в кругу парень выглядел довольно странно. «Вот ведь кракозябра!» — подумала я и отвернулась, полагая, что войти он сможет и сам. Парень ужом проскользнул во двор, но сразу споткнулся о стоящий у ворот гроб и с громким криком рухнул на тетку Сабину. — Простите, я такой неуклюжий, — затараторил он, размахивая руками. — Я, Петя, приехал к Числаву Станиславовичу. Он странно щурился и почему-то протянул руку в сторону, словно собирался кому-то ее пожать. А все семейство воззрилось на него с интересом. «Так это ты внебрачный сын?» — осенила меня. И тут же все заговорили одновременно. А Петя, снова споткнувшись, на этот раз и горшок с геранью, рухнул уже на Славика. Суматоха стихла минут через десять. Все это время Петя объясняли, что дед умер, и его визит сейчас несколько неуместен. «Простите, простите», — не уставал повторять Петя, бочком пробираясь ко входу в дом и спотыкаясь обо всё на свете. «Я ненарочно, совершенно случайно. Если бы я знал, ехал издалека. Очки разбил на вокзале, а вижу плохо. Надо было позвонить. Говори, какое!» Тут он закрыл глаза руками и стал всхлипывать каким-то странно тонким голосом, чем смутил собравшихся. Всем стало неловко, что паренёк вот так убивается, а они большую часть времени думали только о наследстве. «Этого приблудного не хватало. Я ж как воет. Голос, что в жопе волос, тонк да -то нечист», — прошептал мне на ухо Славик, откашлялся и заявил. «Вот что, Петруччо». Давай побеседуем после похорон. Дед ждать не может, сам понимаешь. Сочи, жара. Можешь пока занести свои вещи в дом. Там решим, куда тебя поселить. Петя подхватил маленькую матерчатую сумочку и юркнул в дом под неодобрительными взглядами семейства. Вероника порывалась вставить что-то непечатное, но не успела. Стали пребывать знакомые покойного. После очередного оплакивания и причитания групп вынесли из дома, который деду предстояло покинуть навсегда. Прибывшие коллеги и домашние погрузились в заказные машины и покатили на кладбище. Сегодня было не так солнечно, небо даже затянуло перистыми облаками, но духота все равно удручала. Кто-то заметил, что обещали дождь, Женщины опять рыдали или, как сказал Витя, увлажняли воздух, не дожидаясь дождя. Громче всех при последнем прощании оплакивала покойного Сабина и Светлана Петровна, а коллеги и знакомые, сокрушаясь внезапной смерти Чеслава Станиславовича, делились его достоинствами. «Порядочный, работящий, домовитый, большой любитель прекрасных дам». Уже в ресторане, раскрасневшись от спиртного, Светлана Петровна вспомнила. «По молодости наш дед был, ого-го, любовницей себе он не абы каких выбирал. Фифы городские к нему ездили, а потом на матери льва женился, на Альбине. Хорошая была женщина статная, жаль, что так недолго они. Красивая была пара». Зашла речь и про работу, на которой без Чеслава Станиславовича все грозилось развалиться. Поглядывали на льва, прозрачно намекая, что теперь управление вроде как перейдет к нему. Хотя завещание еще не оглашали, вполне логично было бы, что сын унаследует большую часть состояния. На протяжении всей церемонии сам лев выглядел так, словно не понимал, куда вдруг попал. Вот и сейчас он провел рукой по глазам, жестом недоумевающего и измученного человека. Мне показалось, что он даже не осознавал, что ему теперь делать со свалившимся грузом ответственности. Вот так всегда. Мы мечтаем о свободе и независимости, а, получив ее, начинаем тяготиться необходимостью самим принимать решения и нести ответственность за свою жизнь. Отсюда и такая популярность теории всемирного заговора. Приятно думать, что кто-то где-то за тебя все уже решил. «Я очень устала», — сказывалась бессонная ночь. «Поскорее бы вернуться домой и снять душное черное платье, выданное мне Сабиной». Разумеется, на отдых с собой я траурных вещей не брала, а купить что-то приличное не успела. Не хотелось бы кощунствовать, но отдых в Сочи переставал мне нравиться. Вместо похорон я рассчитывала посещать пляжи и дискотеки. Из-за кондиционера в зале не хватало кислорода. При первой же возможности я вышла на воздух и не заметила, как за мной выскользнул нескладный Петя. Из траурного на нем была только черная кепка, из-под которой все так же свисали пряди волос. Я подумала, что парень чувствует себя не в своей тарелке. Оттого и решила поболтать с ним. «Петя, а ты давно узнал?» «Ну, про отца». «Так месяц назад. Мамка думала, что помирает, вот и призналась». Беззаботно отозвался Петя. «Оказалось, у нее просто аппендицит был. Ну, я сразу рванул. Интересно же. Да и в Сочи никогда не было, хоть отдохну». К Пете подошел официант с подносом, на котором стоял замысловатый коктейль всех цветов радуги. «Вы заказывали». Подкидыш с радостью ухватил напиток и вопросительно посмотрел на замершего официанта. Я кашлянула, а Петя, блаженно отхлебнув коктейль, выдал. «Включите в общий счёт. Чаевые я не даю из уважения». «Можете меня не уважать», — боркнул официант, — Презрительно осмотрел Петю с ног до головы и удалился. «А ты взял с собой необходимые вещи для летнего отдыха?» — поинтересовалась я, вспомнив его маленькую хозяйственную сумочку. Судя по всему, парень приехал сюда отрываться на всю катушку. От его утренних слез не осталось и следа. Тот хмыкнул. «А чего мне надо? Джинсы вот есть, рубашка, кеды, чего еще то А ты вообще кто?» «Извини, я тут никого не знаю». Пришлось вести Петю в курс дела, вкратце рассказав ему обо всех членах семьи. Он слушал внимательно ровно до той поры, пока не заметил, что в зал принесли горячее. «Извини, очень кушать охота, я же с поезда». Петя умчал в зал, а я осталась стоять. С веранды ресторана просматривалось манящее море, воздух был пропитан морской свежестью, Но и здесь меня преследовали знакомые приторные запахи. Мой нос вдруг учуял аромат восточных благовоний, какими обычно пахла одежда папы номер три, и я машинально стала искать его глазами. От этого бестолкового занятия меня отвлек вывалившийся на улицу Славик с возгласом «Гляди, это облако похоже на задницу слона!» Я задрала голову вверх, И вот тут в облаках заметила пролетающего на парашюте мужчину. Парашют был привязан к моторной лодке, двигающейся по лазурной водной глади, а размахивающий руками мужчина очень походил на папа-философа. Конечно, это не мог быть он, потому как папа до смерти боялся высоты и никогда бы не рискнул летать. Но эти родительские галлюцинации начинали меня всерьёз беспокоить. Бороться с галлюцинациями я решила привычным способом. И, прихватив любителя слонов, вернулась в ресторан за выпивкой. Участники панихиды, утомленные духотой, разъезжались. Вскоре я смогла осуществить свою мечту и приняла душ. И еще в ресторане я сообщила Славику, что после похорон смогу с чистой совестью покинуть дом, раз уж в моих услугах дед больше не нуждается. В гостинице мне, конечно, не очень понравилось, но всегда есть надежда на лучшее. И хотелось бы, чтобы Аркадий был рядом. С ним точно никакие ночные гости не страшны. Намочатся Славика, пусть считают, что у нас оврал на работе. И если ему хочется сохранять видимость того, что я его девушка, пусть дальше выкручивается сам. В конце концов, сомневаюсь, что в таком большом городе мы пересечемся с кем-то из успевшего мне надоесть семейства Славика. Будем с Аркашей выбирать закрытые частные пляжи и рестораны при отелях. И то только из уважения к памяти покойного. А на мнение остальной шальной семейки мне по большому счету плевать. В доме тоже накрыли большой стол, заказали доставку из ресторана. Зои Ивановне было не готовки, а Тамаре, как на грех, скрутила спину. Скрючившись, она кое-как передвигалась по кухне, горестно вздыхая. На качество еды это не повлияло. На столе была кутья, блины и другие ритуальные блюда, названия которых я даже не знала. По Числава Станиславовича зашли ближайшие соседи. Отдельную ступку водки поставили покойнику — За тихой беседой снова вспомнили достоинство деда, уважив его минуты молчания. Когда соседи понемногу разошлись, тетушки принялись разговаривать о житье-бытие, периодически переходя к слезам. Бабка, кажется, не особо вникала в повод, по которому все собрались, и даже пару раз заводила Ой, то не вечер, то не вечер. Сабина, слегка перебрав, принялась вспоминать про крутой нрав деда, про то, как он любил и, главное, умел распекать. «Порой глянет так тяжело и выдаст. Вы — пыль, дунуть и вас нет. Подумайте, что после себя оставите». Вот такой был характер, хотя, может, он и прав был. Витька все так же лазил в телефоне, но при этом старался делать скорбное лицо. Выходило это у него почему-то забавно, и я сразу вспомнила себя в детстве на похоронах у деда номер один. Когда ты ребенок, кажется, что смерти нет, а все происходящее — это так, понаружку. Главное, что твой уклад жизни не нарушится. Мама, папа рядом, друзья, школа — все по-прежнему. Однако сегодня были за столом и те, чей уклад жизни мог существенно нарушиться после смерти Чуслава Станиславовича. Что будет с бабулей, с Зоей, с кошкой-деткой? Да и вот с этим дураком Петькой, что сидит за столом и стуканом. Он-то надеялся на горячий прием, а теперь... Кто будет управлять фермой, домом? Наверное, эти же вопросы волновали не только меня. Антон загадочно поглядывал на Веронику, видимо, прикидывал, каковы их шансы на наследство. Лев по-прежнему сидел, молча глядя перед собой, но меня не покидало ощущение, что он вот-вот взорвётся. Один Петя, кажется, чувствовал себя неплохо и уминал блины. Я сразу заметила, что он страшно неуклюжий, оттого держалась от парня подальше. Конечно же, блин Петя уронил. Сладкий кусок теста шлёпнулся на ковер у самой морды кошки. Детка распробовала лакомство и подскочила к Пете в надежде на добавку. Тот с перепугу дернул рукой и пролил горячий кофе прямо на морду кошки. Раздался отчаянный вой, бабка встрепенулась, Петя попытался промокнуть лужу кофе на скатерти салфеткой, и из кармана его рубашки вывалился паспорт прямо в горячую жижу. Сверху он добавил тарелку со сметаной, окончательно убив документ. Смотреть на этот цирк я устала и вышла. Оказавшись в саду, вспомнила о своем вчерашнем видении и решила сделать контрольный звонок. «Доська, а папа дома?» Вкратчивым голосом поинтересовалась я, когда та взяла трубку. «Какой там, Уехал!» Я же говорила, вроде как озарение у него было. Просила тебя поговорить, а ты уперлась, как баран. Вот он и сдриснул. «А куда, не знаешь?» «Этого не могу знать. Сказал, высшие силы его сами приведут куда следует». И заначку из сонника достал. «Как считаешь, когда надо начинать беспокоиться?» «Меня это насторожило, но я заверила, что беспокоиться не стоит. Высшие силы папу не оставят». Потом загнула что-то про астральные путешествия, а Дуська вздохнула. «Так что теперь вся мужская работа в доме на мне». Лежу на диване, пью молочную лун, смотрю в потолок и периодически медитирую. Тяжело, конечно, но что поделаешь? Пока я разговаривала по телефону, в доме творилось что-то нехорошее. Судя по повышенным голосам, там скандалили. Как видно, мое присутствие сдерживало родных от выяснения отношений. Солировал очнувшийся лев, напирая на то, что смерть Числава Станиславовича никого особенно не удивила, и все только и ждут, когда огласят завещание. Тетушкам досталось больше всего, их он обозвал лицемерками, а бабуля, очнувшись на миг, добавила своё веское «приживалки и аферистки». Сабина и Светлана Петровна увещевали льва и старушку, но как-то очень аккуратно, в полголоса. Петя вжался в стул и ковырял скатерть пальцем. Антон сидел с какой-то странной, отсутствующей ухмылкой. Вероники за столом вообще не было. Славик сообщил, что она плохо себя чувствует, оттого отправилась отдыхать. Зоя Ивановне тоже пришлось выслушать неприятные сентенции, ведь она была последней, кто заносил деду чай. «Вашу компетенцию как медицинского работника стоит серьезно проверить». «Возможно, вы могли оказать ему помощь, но не заметили чего-то важного. В конце концов, люди не умирают вот так вдруг». Сердечный приступ в его возрасте — это не вдруг. И потом доктор предупреждал. Когда я уходила, он собирался отдыхать, все было спокойно. Тихо возразила Зоя. Лев, конечно, был пьян, но и выглядел каким-то полубезумным. От того вступать с ним в активные дебаты никто не решился, возможно, испытывая к нему жалость. Наверное, он жаждал скандала, но без оппонентов ничего не выходило. Выговорившись и прихватив бутылку виски прямо со стола, он сразу же отправился к себе и демонстративно включил музыкальный центр на полную громкость. После короткого молчания снова зашла речь о душевных качествах деда. Причем все старались высказываться о Чеславе Станиславовиче как можно мягче, хотя до этого иначе как вредным стариканом его не называли. Думаю, пока наследники не были оглашены, все соблюдали нейтралитет. Меня так и подмывало поделиться с домочадцами информацией, что дедушка собирал на родню досия, но подумав, я решила не портить мнение о покойном еще больше. «В конце концов, ничего изменить уже нельзя, да и никакого отчета, насколько я понимаю, дед так и не получил». Про Петю словно все забыли. Оттого я взяла инициативу в свои руки. Тут мне помогла кухарка Тамара, предложила поселить гостя в маленькой комнатке прямо напротив кабинета деда. Раньше она предназначалась для самой Тамары, но то все равно там никогда не ночевала». «Чего ради мы должны с ним возиться?» В полголоса возмущалась Сабина, на что мама Славика только пожимала плечами. Устав от вынужденного бездействия, мы со Славиком отправились прогуляться по посёлку и обсудить сложившуюся ситуацию. «Как думаешь, есть в словах Льва доля истины?» Приятель был склонен к философским мыслям. «Если честно, я такое раньше только в кино видел». Алчная родня, богатый дед, наследство. Там еще старику лекарство подменили, а сиделка, не зная этого, вколола. Но у нас тут уколов никаких не было. Придумать можно все что угодно. Для убийства нужен серьезный мотив. Есть два мотива. Первый — наследство. Второй — страх разоблачения. Кто-то мог бояться, что дед раскроет его тайну при всех. Не забывай про третий мотив — пропавшие деньги. «Вор не хотел возвращать украденное. Опять же, личная неприязнь. Та же Зоя, уставшая от тирании старых хозяев. Хотя это, конечно, просто пример. Ну, ты понял». «Хорошо. Тогда кто знал про то, что дед нанял сыщика?» «Ты и я». «Я узнала тебя, за остальных не берусь судить. В принципе, кто угодно мог узнать». «Кстати, я видела, как Антон подслушивал разговоры в кабинете деда». «Плохо, что в доме нет камер». Дед принципиально не ставил камеры. Он всегда твердил, что прожил честную жизнь и не боится никого и ничего, и от всякой свалоты прятаться не намерен. Железный был человек. Вернувшись в домик, я обнаружила на своей подушке розу, красную и очень колючую, про которую успела забыть. И тут же вспомнила о розе в своем гостиничном номере. Славик, надеюсь, эту розу ты не из венка выдернул. К чему этот цирк? Какую еще розу? А это валялась под кроватью. Я поднял. Тебя хотел спросить, зачем ты их кладешь в кровать? Потом решил, что аромат. Так это не ты мне ее принес? В моей голове завращались механизмы, и я вдруг с ясностью вспомнила свой ночной диалог с мужчиной, что мне снился. Пришлось поделиться своими мыслями со Славиком. Очень уж у меня было странное лицо, вытянутое, как у лошади. Это метафоры Славика, не мои. Ты что, намекаешь, что той ночью в саду был кто-то посторонний? И этот кто-то тебе розу принес, Бред какой-то. Теперь такой вариант не кажется мне совсем уж глупым. Если этот мужчина мне не приснился, то он явно не кто-то из ваших домочадцев». Тут же я подумала о типе, что лез ко мне в номер. Опять мелькнула мысль о сюрпризах от Аркадия. Я еще не настолько хорошо его знаю, чтобы предположить, способен ли он на такие романтические выходки. К примеру, способен. Тогда тот, кто лез ко мне в номер, — посланец любви. Но Аркадий вроде бы испугался за меня. Хотя, узнав, что я испугалась гостя в номере и сюрприз провалился, Он мог сделать вид, что не имеет отношения к ночному вторжению. Не захотел выглядеть дураком. Ведь логично же. Пришлось позвонить любимому и с пристрастием расспросить его. Аркадий очень удивился, пошел в отказ и, кажется, впервые проявил какое-то подобие ревности. По крайней мере, история с Розой ему категорически не понравилась. А еще он заявил, что отказался от вчерашней гостиницы и снял квартиру в центре. Правда, только с завтрашнего дня, зато на неделю. Потерпи, малыш, еще один денек в доме Славика, и я приеду. Мне спокойнее, когда ты среди друзей, и пообещай, что больше никаких роз принимать от посторонних не будешь. После разговора с Аркашей все еще больше запуталось. Славик, вспомнив про найденные под кроватью таблетки, предложил осмотреть комнату деда. Он вздумал провести следственный эксперимент. Может ли их сдуть порывом ветра из окна, если кто-то откроет дверь? «Даже не знаю, зачем я увязалась следом. Как будто хотела что-то там найти. Может, Розу? Если честно, даже в моей голове уже проносились мысли о маньяках, оставляющих свой фирменный знак. Роза, конечно, знак дурацкий, но и речь идёт о родне Славика». К счастью, в доме царила тишина. Утомившиеся родственники уже улеглись, несмотря на громкую музыку у льва. В комнате мамы Славика и Сабины приглушенно работал телевизор. Из коморки Петра не доносилось никаких посторонних звуков. Видимо, подкидыш спал. На кухне шумела вода. Зоя заканчивала мыть посуду, но на нас внимания не обратила. Мы на цыпочках вошли в комнату деда. Постель была все так же разобрана. При жизни Числав Станиславович запрещал заправлять ее, утверждая, что постельное должно проветриваться. Благодаря этому сейчас я могла явно увидеть примятости, о которых твердил Лев. Судя по откинутому покрывалу, дед спал обычно на одной половине кровати, предпочитая не расправлять постель полностью. Я, к примеру, тоже так часто делаю, чтобы с утра экономить время на уборку кровати. На второй половине покрывало было характерно придавлено, словно на нем кто-то лежал. Если взять за основу версию об убийстве, вполне вероятно, что кто-то прилег рядом с дедом и... И что? Задушил? Вколол лекарство?» Но медики явно дали понять, что смерть носит естественный характер. Но вот, к примеру, если человека с больным сердцем как следует напугать, а когда он схватится за сердце лишить его возможности выпить таблетку или позвать на помощь. Как вам такое? Можно ли это считать убийством? Определенно да. Но тут же возникает второй, третий и четвертый вопросы. Кто убийца? Посторонний ли это человек? Если да, то как он проник в комнату? Преднамеренно ли деда напугали? Что произошло с проводами и таблетками? Теперь у меня было предположение, что в ту ночь по дому мог бродить посторонний. Но если увиденный мною во сне тип был убийцей, то зачем ему дарить мне розу? Славик тут же предположил, что Розу мог мне подкинуть находящийся в пубертатном периоде Витька и обещал завтра расспросить его на этот предмет подробнее. Словом, тему маньяка он не поддержал. Крутился у окна и распахивал его в разные стороны, изображая порывы ветра, а я осматривалась. Обстановка в комнате миллионера была весьма аскетичной. Шкаф, дверь в уборную, прикроватная тумба из красного дерева, плетеное кресло, телевизор. Я подошла к окну, которое меня тоже очень интересовало. Но не с той точки зрения, что Славика. Створки открывались вовнутрь. Открываться наружу мешало невысокое кованное ограждение, переходящее в балкон. Чтобы выйти на него, надо было всего лишь открыть это ограждение на манер калитки. При известной ловкости влезть на балкон из сада труда не составит. А если створки окна были приоткрыты, попасть в комнату легче легкого. Тут я начала активно зевать. Перед прогулкой мама Славика с Сабиной пили успокоительные капли и предложили мне сообразить с ними на троих. Я согласилась, потому как иначе все выглядело бы так, словно я совсем и не беспокоюсь. А ведь это было не так. Конечно, деда я знала мало, но человека, какой бы он ни был, всегда жаль. Был и нет. Сейчас соображала я уже крайне туго, и мы со Славиком решили завтра обсудить подробности на трезвую голову. Когда мы спускались по лестнице, свет в кухне уже не горел, но я чётливо слышала внизу осторожные шаги. Я сделал знак Славику, и мы на цыпочках направились вниз. На лестнице никого не было, да и весь первый этаж тонул в темноте. Приглушенный свет обычно горел только в том крыле, где располагались жилые комнаты, но звук определенно доносился со стороны кабинета. Мне показалось, что в тишине раздался щелкающий звук, кто-то резко открыл кабинет. Славик сделал мне знак следовать за ним и тихо, но уверенно устремился в сторону звука. Тут же раздался стук, грохот, показавшийся особенно громким ввиду ночного времени. Кто-то вскрикнул. Мы кинулись в кабинет, рискуя переломать себе ноги. Дверь была распахнута, лунный свет заливал помещение, пробиваясь сквозь тонкие шторы, а посреди кабинета раскачивалось привидение. В первый момент я решила, что у меня галлюцинации, но Славик тоже тихо охнул, и я поняла, что со зрением у меня порядок. Привидение вздрогнуло, повернулось, и я узнала Зую Ивановну в длинной ночной рубашке. Славик резко включил свет, сиделка кинулась в нашу сторону, тыча пальцем в сторону окна, и только сейчас я поняла, что оно открыто. «Слава богу, это вы!» — пролепетала она. Одновременно с этим за нашими спинами раздались шаги, и в кабинете появился Антон. Он сонно щурился и с недоумением оглядывал нашу компанию. «Кто кричал?» Его появление не удивило. Я думала, что после такого вопля вниз бежится вся семья. Но тут же вспомнила, что тетушки напились на натворного, Витька всегда в наушниках, Вероника жалуется на то, что спит в берушах из-за храпа бабки, Значит, здесь собрались все, кто мог услышать крик, а в доме опять воцарилась сонная тишина. «В кабинете кто-то был», — начала Зоя Ивановна. Антон велел ей садиться и рассказывать подробно из самого начала. Оказалось, дамы в посуду, женщина пошла к себе. Там она переоделась ко сну, но решила спуститься набрать воды для Розы Львовны. Жарута часто просыпалась ночью и требовала пить. На лестнице она услышала шорох, доносящийся со стороны кабинета. Это ее насторожило, потому как она точно помнила, что ключ был только у деда. Потом она вспомнила, что накануне смерти Чеслава Станиславовича вызывали уборщицу. Она убирала дом под чутким руководством Зои Ивановны. — Ты решила, что уборщица могла оставить открытым окно? «Ну, я не могла стоять возле нее все время», — бабушка отвлекала. Обычно она проветривает, и я подумала, вдруг кто-то влез в кабинет через окно. Я точно помню, что после ухода уборщицы закрыла кабинет и ключ положила в обычное место, в прикроватную тумбочку деда. Он всегда носил его с собой, но иногда на ночь клал в тумбочку. Как раз хотела завтра спросить, что с ним делать». Итак, Зои подошла к двери и очень удивилась, потому как в замочной скважине торчал ключ. Она повернула его, но оказалось, что дверь уже была открыта. Тот, кто был в кабинете, видимо, услышал шаги и, уронив выдвижной ящик письменного стола, кинулся в окно. «Только сейчас мы заметили, что на полу валяются бумаги, а сейф раскрыт». Славик с Антоном кинулись проверять его и с недоумением обнаружили, что деньги на месте. «Хозяин всегда хранил часть средств наличными в сейфе», пояснила Зоя Ивановна. «Вор, в первую очередь, взял бы деньги», с сомнением протянул Антон, на глаз пытающийся прикинуть, какая сумма на данный момент находилась в сейфе. «Зоя Ивановна, может, вам показалось такой день сегодня?» А вдруг это дед вернулся, задумчиво предположил любитель мистики Славик. Нелепо звучит, но в доме творится черти что. Вот он и решил навести порядок. Душа бродит еще сорок дней, и это всякий знает. Может, Лева заходил порыться в бумагах отца? Не слушая Славика, протянул Антон. Мне терпится узнать, на чье имя завещание. Надеялся, что тут найдет копию. Вот что, За Ивановна, отнесите ему чай, вроде как знак внимания. Заодно проверите, что он сейчас делает. Если спит без задних ног, значит, у нас минус один подозреваемый. Да, и этого как его? Петю, проверьте. Странно, что он не вышел на шум, да? Сиделка поспешила уйти, а Антон тут же прикрыл дверь. Клиника, привидение мерещится». С бабкой поживешь, и не такое привидится. «Думаю, все просто. Ключ был у Зои, она открывала дверь уборщицы, после чего забыла его в замочной скважине. Порывом ветра открыла окно, перевернула бумаги. Ерунда. Меня беспокоит другое. Деньги вот так вот запросто лежат на виду у всех, кто здесь только не ходит. Надо подумать, что делать с ключом. Отдать Льву?» — предположила я. Антон задумался. «Пока официально он не наследник». — Ладно, давайте закроем кабинет, ключ я положу в дальний ящик в буфете, а завтра обсудим. Я попыталась прикинуть, сколько времени понадобилось бы Антону, чтобы выскользнуть через окно в кабинете и потом появиться вроде как из дома. Решила, что это вполне возможно, и даже поделилась своим наблюдением со Славиком. Дед думал, что ключом владеет только он, а на деле сделать копию ключа и проникнуть в кабинет не так уж сложно. Зоя Ивановна заваривала чай в гостиной и отчиталась о проделанной работе. Принёк этот Петя спит, я заглянула, с головой одеялом укрылся и сопит. Наверное, умаился с дороги. Пожелав ей спокойной ночи, мы потопали к себе. Если ночь можно считать спокойной, учитывая похороны, скандалы и ночных привидений. В домике льва всё так же играла музыка. Но даже это не помешало мне заснуть, едва коснувшись подушки».